Золотые мужики-трудяги. Жил бы в радость и зарабатывал от души, но ведь поздно, ставки сделаны. Страх въелся в меня постепенно, исподвали. Он входил вместе с привычкой к льготам. Хорошие санатории, двусменные машины, лечебное питание, отменная поликлиника. Вообще-то льготы эти нормальные, потому что государство освобождает меня от суеты, разрешая всего себя отдавать работе.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 И до тех пор, пока я вправе черкать красным карандашом в верхнем левом углу служебных документов, в моих руках будущее. Но жизнь есть жизнь, она внесла свои коррективы. То, о чем я мечтал, свершилось, но я волею и показался среди врагов того, что могло бы дать мне вторую молодость. А нет, не выйдет, ставки сделаны. Глава 21. Я Роман Шейбеку.